Как освободиться от страхов? Страхи это своего рода блокирующие убеждения, которое мешает человеку полностью использовать весь потенциал своей души для того, чтобы пройти уроки на земле. Далее я привожу цитаты Высших Я о том, что такое страхи и как освободиться от страха. Из сеанса Андрей. Как страхи влияют на жизнь и что нужно делать, чтобы эти страхи прорабатывать мгновенно? Высшие Я. Страх жрет. Страх — это все надуманное. Страх парализует. Страх закрывает сердце. Страх препятствует разговору с душой. Это оковы. Неважно, какой страх, он вас сковывает. Задавайте себе вопрос «Я хочу быть в оковах?» Каждый раз, когда вы испытываете страх, снимите оковы, и вы будете чувствовать свободу. Люди погрязли в страхе. Не слышат себя. Сковывают. Это как тюрьма, но невидимая. люди боятся за детей за страну за родных за себя но вы поймите чем больше страх чем больше он растет тем больше вы сидите в тюрьме это ваша работа на земле страхов нет это иллюзия когда спадет иллюзия тогда вы почувствуете свободу мы можем все вам дать но не через страх андрей правильно ли я понял что для того чтобы мгновенно проработать эти страхи нужно осознать что мы не хотим быть ваковых Я. да Представьте, на вас надевают оковы, и вы выбираете быть в них. Как только вы выбрали, вы в оковах. Если вы будете себя ловить и снимать оковы, страх растворяется. Все очень просто. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Как освободиться от страха в человеку? Источник. Вы можете точно так же вытащить этот страх наружу. спросить этот страх, чего он хочет, для чего он пришел. Если он задает вам вопросы или говорит, что ты сам-сама держишь, спросить, что держит, чем, почему и как я держу этот страх. Есть ли какая выгода от этого страха? Просто имея какой-то страх, мы прячемся за страхом от чего-то другого. Для чего нужен этот страх, человек не понимает. А когда ты его вытаскиваешь наружу, смотришь на него, спрашиваешь его, этот страх может ответить тебе, для чего он нужен. Какая выгода у тебя от этого страха? Оказывается, выгода в том, чтобы быть любимым, любить и быть с человеком максимально долго рядом и использовать это время, пока ты находишься с человеком, для того, чтобы быть с человеком, не жалеть, что он шел рядом с тобой. Получается, что иногда не надо избавляться на 100% от страха. Вытащить его, спросить, чего он хочет, какая выгода вторичная есть у вас. Поймите эту выгоду вторичную. Иногда не надо совсем от него избавляться, иногда он поддерживает. Этот страх, он условный, это просто ваше обозначение. Поддерживает вас жизнь, движение какое-то. Это самый простой инструмент, который можно придумать, избавляясь от страхов.